Глава 43. Рита. Разговоры о предстоящем матче с каждой неделей становились всё оживлённее. Девчонки даже придумывали разного рода кричалки для поддержки любимой команды. Оказывается, подобные игры в стенах школы проходили редко, чаще на выезде. С Витей мы продолжали игнорировать друг друга. Я отворачивалась, когда замечала его в компании весёлой яркой Алёнки, а он Кто его знает, как поступал он? Для него я, наверное, перестала существовать. Даже пыль на подоконниках и та была заметнее. Дома у нас обстановка тоже стабилизировалась. Мать устроилась подрабатывать вечерами, мыть полы в подъезде, а отцу ставили больше смен. Возвращался он уставший, молчаливый, и всё, на что его хватало, — это уделить внимание сыну. Можно было, конечно, выдохнуть, но я всё равно знала. Не сейчас, так позже, он обязательно устроит скандал. Спокойствия отца надолго не хватало. Казалось, он попросту не мог держать в себе эти чувства, убивающую обиду и зависть, а может, и что-то ещё. За неполных два месяца, кажется, я и сама немного успокоилась, а буквально за день до игры воронов стала невольным свидетелем разговора Шостакова со Смирновой. Я тогда задержалась после уроков, Никак не могла найти закладку, выпавшую из книги. В итоге вышло уже, когда прозвенел звонок, и в коридоре наступила полная тишина. Шла я на цыпочках, боясь отвлечь тех, кто до сих пор занимался в классах. А не дойдя до лестничного проёма, вдруг замерла, услышав знакомый голос. «Алён, мне без разницы!» Устала и равнодушно протянул шестаков За последнее время... Я не слышала прежнего задора в его голосе. Не знаю почему, но я вдруг остановилась и стала напряженно вслушиваться. Проскользнуть мимо них сперва не хватило духу. Сердце продолжало словно кровоточить от тоски по Вите, от глупой обиды и непонимания. А потом уже было и некрасиво. Скажут еще, что подслушивала. Хотя ведь действительно подслушивала. Не просто же так продолжала стоять, притаившись. ведь ну ты чего?» «Я честно пыталась, а ты меня будто сторонишься!» «Я никого не сторонюсь!» «Ты обиделся, что я не смогу прийти на матч?» «Это всего лишь матч, Ален! Мне плевать, если честно, кто будет его смотреть!» «Во время игры я думаю только о мяче и о том, как заработать больше очков! Все!» С каким-то раздражением бросил Шестаков, будто хотел отвязаться от Смирновой. Я вновь вспомнила его приглашение, и то, с какой нежностью он тогда смотрел на меня, как настаивал. Мне казалось, для Вити моё присутствие было очень важно. Так почему же, находясь в отношениях с Аленой, он говорит такие слова? Ревность, конечно, брала за горло. Прежде я не могла даже смотреть в сторону этой парочки. Хотелось плакать, но сейчас, когда я услышала их разговор, мне от чего-то сделалось легче. «Вить, постой!» — крикнула Смирнова. Затем раздались шаги. Видимо, они стали спускаться. Минуты через две и я двинулась вниз. Правда, не успела спуститься, как встретила Аленку. Она замерла в проходе, ее губы разомкнулись, и во взгляде я увидела отвращение. Между нами повисла тяжелая пауза. Словно мы воевали. Словно один шаг одного означал поражение другого. не выдержав Я сдалась первой, спустилась по ступенькам и, не оглядываясь, помчалась к гардеробной. Только накинув куртку на плечи, я осторожно наклонилась в сторону и вытянула шею, но Смирнова не увидела. Я ожидала, что она нагонит меня и изобличит. Уж больно взгляд у неё был пронзительный на лестнице, будто она пыталась вытащить из меня душу. На следующий день... У нас отменили три последних урока из-за предстоящей игры. Зал готовили к приезду гостей. Игроки с утра готовились с тренером. А девчонки крутились возле зеркала в откровенных костюмах группы поддержки. Короткие юбочки, едва прикрывающие бедра. И черные майки с эмблемой воронов. Я, если честно, не планировала идти на матч. Что я там забыла? Правил не знала, баскетбол по телевизору не смотрела и вообще не интересовалась, Играми с мечом. А тут еще и целый зал с болельщиками. Однако из школы уйти я никак не могла. Ноги сами вели в обратную сторону. Отсидев в кабинете первые 30 минут с начала игры, я почти договорилась со своим сердцем и даже куртку надела. Но возле дверей снова остановилась. Внутри все словно сжалось в тугой узел. Я посмотрела в сторону зала, откуда было слышно скандирование, стук меча, И грохот ног бегущих спортсменов. В гардеробной попадали вешалки от избытка одежды. Гостей приехало много. Ладно, решила про себя. сегодня одним глазком. Хуже точно не будет. Просто посмотрю минутку и пойду домой. Правда, всё оказалось сложнее. Вход перенесли, и теперь попасть в зал можно было только через запасной выход. А там трибуны и толпы болельщиков. Плакаты? и совсем ничего не видно. Кое-как я протиснулась между рядами, случайно наступив на ногу девочки, которая болела за соперников воронов, и та обложила меня такими ругательствами, что любой мужчина позавидовал бы ее словарному запасу. Остановившись в растерянности на ступеньках, я пыталась решить, присесть ли где-то или уйти, ведь приходить сюда изначально было плохой идеей. Крики, вопли и свист, аплодисменты, Здесь стояла атмосфера веселья, и я чувствовала себя здесь лишней, чужой. Вдруг мое тело будто обдало огнем. Румянец согрел щеки, и я почувствовала, что нужно посмотреть на площадку. И стоило мне повернуться, как я встретилась взглядом с Витей. В одно из окон проскользнул лучик света, потянув за собой свежесть цветущей весны, которая уже стояла на пороге. Он пересек зал будто смиряя тоску, лианами скрутившую шумный орган в моей груди, а затем остановился на лице самого важного для меня человека. Я, кажется, и сама замерла вместе с этим едва заметным лучиком, не веря, что Витя стоял там, в центре игровой зоны и не сводил с меня своих глубоких изумрудных глаз. В миг мне показалось, что нет вокруг никого, ни болельщиков, ни их скандирующих голосов, ни даже других игроков. Только солнечный зайчик, который тайно прокрался в зал и немигающий взгляд Вити. За последние пару месяцев он лишь иногда бегло смотрел на меня. Сейчас же он не отводил от меня глаз и продолжал смотреть, словно не веря в происходящее. Да я и сама не верила. Губы мои дрогнули, по спине будто прошел разряд тока. Сжав руки в кулаки, я подняла их и прошептала ему. «Удачи!» В глазах защипало от слёз. Солнечный зайчик исчез, а вместе с ним и надежда, вспыхнувшая несколько мгновений назад. Моя жизнь пропиталась тоской. Казалось, она была во всём. В парте, за которой я сидела, в учебниках, что носила в рюкзаке, в сменявшихся пейзажах за окном. Даже взгляд Вити отзывался болезненной тяжестью в моей груди. Мы можем вечно убегать от реальности, но когда сталкиваемся с ней лицом к лицу, почему-то начинаем задыхаться. Шестакова одернул какой-то игрок, и Витя вернулся к игре. Он помчался за соперником, рассекая воздух, и выхватил пас, обходя то одного, то другого. Народ замер, время на табло отсчитывало секунды. Витя подпрыгнул, и мяч оказался в кольце. В этой голубой футболке и шортах с повязкой капитана он выглядел невероятно круто. Вдруг я с ужасом поняла, насколько далеко мы друг от друга, что такую глубокую пропасть нам не преодолеть никогда. К площадке вело всего около двадцати шагов, но к Вите тысячи тысяч. Он отвернулся от меня, не дав шанса рассказать правду. Возможно, оно и к лучшему. По моей щеке скатилась слеза, и я опустила голову, отерев ее рукавом куртки. Я развернулась и постаралась затеряться среди толпы болельщиков. Очередной звук удара меча. Зал завыл, все подорвались со своих мест, скандируя «Ура, вороны!» «Молодец!» — прошептала я, останавливаясь возле дверей. Вздохнула и все-таки покинула шумный зал. Плохая была идея прийти сюда, однозначно плохая.